Роберт Армстронг заметил, что улыбчивый дзин беседует с банкиром Кваном и преисполнился уверенности, что ничего доброго эти двое не замышляют. В полиции были прекрасно осведомлены о причастности Дзина и банка «Просперити» к наркоторговле, но пока не могли предъявить улыбчивому ничего, кроме слухов, никаких свидетельств против него самого или его банка, ни прямых, ни даже косвенных, которые позволили бы особой службе задержать Дзина, допросить и срочно депортировать. Ничего рано или поздно наступится. Спокойно, подумал Роберт Армстронг, и снова навел бинокль сначала на Пайлот Фиша, потом на Нобл Стар. Баттер, Скотчлес и Голден Лейди, кобылу Джона Ченя, которая из них в лучшей форме, хотелось бы знать. Он зевнул и устал и потянулся. Еще одна долгая ночь прошла без сна. Вчера вечером, когда он уже выходил из главного управления полиции Коулуна, начался переполох. Некий аноним сообщил по телефону, что Джона Ченя видели на новых территориях в небольшой рыбацкой деревушке Шадо-Квок, которая делила пополам восточный отрезок границы. Армстронг помчался туда с нарядом полиции и прочесал деревушку лачуга лачугой. Поиски приходилось вести очень осторожно, потому что вся приграничная зона была местом неспокойным, не говоря уже о деревне, где располагался один из трех пограничных пропускных пунктов. Жители деревни, народ дерзкий, грубый, неуступчивый агрессивный, хотели одного, чтобы их оставили в покое, особенно полиция заморских дьяволов. В результате выяснилось, что вновь поднята ложная тревога, хотя и не без пользы. Полицейские накрыли два нелегальных винокуренных заводика, небольшую фабрику, где из опиума сырца делали морфин, а потом героин и шесть игорных притонов. Когда Армстронг вернулся в Коулундское управление, поступил еще один звонок от Джонни Ченни, на сей раз из Ван с гонконгской стороны, в районе доков рядом с Глессингспойнт. Звонивший якобы стал свидетелем того, как Джона Ченни с повязкой из грязного бинта на правом ухе заносили в многоквартирный дом. Этот очевидец назвал свое имя и номер водительского удостоверения, чтобы иметь возможность претендовать на вознаграждение в 50 тысяч гонконгских долларов, назначенных Струанс, и благородным домом Чень. Армсон снова привел людей в указанное место, отцепил его и возглавил тщательный поиск. Было почти пять утра, когда он дал... «Отбой операции распустил подчиненных по домам Брайан. Лично я отправляюсь в койку», — объявил Армстронг. «Еще одна напрасно потраченная ночь. Просто фан-пи». Здесь спущенные коту под хвост. Брайан Квок тоже зевнул. «Да. Но раз уж мы в этих краях, может, позавтракаем в пара, а потом, потом пойдем посмотрим на утреннюю разминку», Усталость тут же как рукой сняло. «Это ты здорово придумал. Ресторан «Пара» на Ван Чай Роуд рядом с ипподромом Хэппи Велли работал круглосуточно. Готовили в нем прекрасно, цены были невысокие, правда, он слал местом встреч членов триад и их девиц. Когда в просторное шумное оживленное заведение, наполненное звоном посуды, широким шагом вошли двое полицейских, внезапно наступила тишина». Неверный, ныряющий поступью навстречу гостям устремился хозяин. Одноногий ко, сияя лучезарной улыбкой, и проводил к лучшему столику. — Взюнило мое на тебя! Старый друг мрачно проговорил Армстронг и, добавив еще несколько отборных кантонских ругательств, остановил взгляд на компании молодых головорезов. Те смотрели на него, разинув рот, но тут же нервно отвернулись. Одноногий Ко захихикал, показав гнилые зубы. — Ах, господа! — Вы оказали честь моему бедному заведению. Димсум? Почему бы и нет? Димсум — буквально малая еда. Это конвертики из теста на один укус, которые начиняют мелко нарезанными креветками, овощами или самым разнообразным мясом, затем варят на пару, либо хорошо прожаривают и едят, чуть приправив сой или крохотные порции курятины либо другого мяса под различными соусами или всевозможные кондитерские изделия. Наиболее приемлемым вариантом буквального перевода словосочетания «дим» — «сум» — «дянь» — «синь» — представляется выбирать что душе угодно. Досточтимые господа наиподром. ипподром? Брайан Квок кивнул, похлебывая жасминовый чай. Взгляд его скользил по посетителям, и многие занервничали. Кто выиграет в пятом? Хозяин ресторана замешкался, понимая, что лучше сказать правду. Он осторожно произнес на кантонском Ни про Голден Леди, ни про Нобл Стар, ни про Пилот Фиша, ни про Баттер скотчилось еще не. Еще нет сведений. Кого следует предпочесть? Холодные чернокари глаза остановились на нем, и он на силу сдержал дрожь. Клянусь всеми богами именно так, и говорят: Хорошо, я приеду сюда, в субботу утром, или пришлю своего сержанта. Шипнешь ему на ухо. Не затевается ли какая грязная игра? Да, а если выйдет так, что какой-то из лошадей в корм подмешали допинг или какую-то подсекли, и я не буду знать об этом субботу утром, то... Может статься, что твои супы останутся тухнуть лет на пятьдесят. Да, господин, — нервно хохотнул одноногико, позвольте теперь распорядиться насчет вашей еды, пока ты здесь. Что болтают про Джона Ченя? Ничего? — О, просто ничего, досточтимый господин. Над верхней губой одноногого выступили капельки пота. Никакой информации о нем. Благоухающая гавань чиста, как сокровище девственницы. Ничего, господин, реальных слухов. ни на ветерок собачий, хотя все ищут. Я слышал, что предложено огромное дополнительное вознаграждение. Да? Сколько? Еще сто тысяч долларов, если его найдут в течение трех дней. Оба полицейских присвистнули. «Предложено кем?» — спросил Армстронг. «Преданно глядя на него, одноногий пожал плечами. Никто не знает ваша светлость. Говорят, один из драконов или все драконы. Сто тысяч и продвижение по службе, если за три дня. И если его вызволят живым». «Прошу вас, позвольте теперь распорядиться насчет вашей еды». Они смотрели ему вслед. «Что это ты наехал на одноногого?» — спросил Армстронг. «Надоело его сладкоречивое лицемерие». И все эти мелкие головорезы поганые. Только плеткой можно решить наши проблемы с рядами. Армстронг заказал пиво. Когда я надавил на сержанта Танпо, не ожидал, что это подействует так быстро. Сто тысяч деньги не маленькие. Не может быть, чтобы это было просто похищение. Господи Иисусе, такая сумма! Должно быть, тут что-то особенное. Да, если это правда. Но никаким выводом они не пришли, а когда оказались на иподроме, Брайан Квок пошел связаться с главным управлением, Армстронг же навел бинокль на баттер-скотч-лес. Кобыл уже покидал дорожку, чтобы отправиться вверх по склону холма, назад в конюшне. Похоже, она в прекрасной форме, да и все остальные тоже. Черт, на которую ставить. «Роберт? О, привет, Питер!» Питер Марлоу улыбнулся. «Рано встаем или поздно ложимся? Поздно». Заметили, как рванула Стар, хотя Жакей ничего не предпринимал? Какой вы глазастый!» Усмехнувшись, Питер Марлоу покачал головой и указал на группу людей вокруг одной из лошадок. «Это мне Дональд Макбрайт», — сказал. «Ага, Макбрайт — один из распорядителей на бегах». Был невероятно популярен. Этот евразиец занимался недвижимостью и приехал в Гонконг из Шанхая в сорок девятом. Он часом не сказал, кто победит. Уж кому знать, как не ему? Нет, не сказал. Но пригласил в субботу в свою ложу. Вы как, идете на скачки? А как же! Я подойду к вам, в членскую ложу. Я с такими шишками дел не имею. Какое-то время они наблюдали за лошадьми. «Голден Леди» смотрится хорошо. «Они все хорошо смотрятся. Ничего нового не слышно про Джона Ченя, ничего». В бинокле Армстронг увидел Данросса, беседовавшего с несколькими распорядителями. Неподалеку терся человек из С.А.И., представленный к Тайбаню Кроссом. «Папка в пятницу», — подумал полицейский. «Чем быстрее мы увидим эти папки АМГ, тем лучше». Он ощутил легкую тошноту и не мог понять, То ли это дурное предчувствие в отношении документов, либо Севрина, то ли просто усталость. Он потянулся было за сигаретой и остановил себя. Тебе не хочется курить, совсем не хочется. Вам следует бросить курить, Питер. Это очень вредно. Да, надо бросить. А у вас как получается? Без труда? Да, Питер вспомнил. Старик дал добро на вашу поездку по пограничной дороге. Послезавтра, в пятницу, ровно в 6.00 утра, в главном управлении Коулана, хорошо? Сердце Питера Марлоу забилось чаще. Наконец-то он сможет взглянуть на материковый Китай, бросить взор в неизвестное. На новых территориях было лишь одно место — холм в пограничной полосе, откуда туристы могли взглянуть на Китай. Но находилось оно довольно далеко от границы, и с него мало что удавалось увидеть, даже в бинокль. Вот здорово! В восторге воскликнул он. По совету Армстронга он обратился с письменной просьбой к комиссару. «Пограничная дорога?» велась вдоль всего берега. Движение любого транспорта и пешеходов по ней было запрещено, исключение делалось только для местных жителей на отдельных участках. Она тянулась по широкой и нейтральной полосе между колонией и Китаем. Раз в день по ней проходил патруль под особым контролем. Гонконгское правительство не хотело вносить разлад в отношения с КНР. — С одним условием, Питер. — Вы молчите об этом около года. — Даю слово. Армстронг подавил еще один зевок. «Вы будете единственным янки, который когда-либо ездил или проедет по ней». «Здорово! Спасибо». «Почему вы приняли гражданство?» Питер Марлоу задумался. «Я писатель». «Это главный мой хлеб. Теперь люди начинают читать то, что я пишу». «Возможно, мне хотелось бы иметь право выступать с критикой. Когда-нибудь были за железным занавесом? О, да, в июле был в Москве на кинофестивале». Там Америку представлял фильм, снятый по моему сценарию. А что? На третьем Московском международном кинофестивале, проходившем с 7 по 21 июля 1963 года, был представлен американский фильм Большой побег, снятый режиссером Джоном Стерджесом по сценарию Джеймса Клавелла. Сюжет фильма основан на действительных событиях Второй мировой войны. Побеги большой группы летчиков союзных ВВС из специального нацистского концлагере. Ничего. Армстронг вспомнил о московских штампах в паспортах Бартлета и Кейси. Просто спросил, улыбнулся он. Услуга за услугу. Я тут слышал кое-что про винтовки Бартлета. Вот как? Армстронг мгновенно сделал стойку. Весь внимание. Питер Марлоу, редкая птица в Гонконге, был вхож во все слои общества. Многие враждующие кланы принимали его как своего. Вероятно, это всего лишь разговоры, но некоторые приятели приходят вот э, к каким заключениям? Китайцы? Да. Они считают, что эти винтовки — пробная отправка. Она предназначалась одному из наших пиратствующих китайских граждан, по крайней мере, одному из тех, кто когда-то занимался контрабандой, для переброски южно партизанским бандам, вьетконговцам, «Это слишком притянуто за уши, Питер», — хмыкнул Армстронг. «Гонконг — не самый удобный перевалочный пункт для оружия, да. Но эта отправка была особой, первой. С ней торопили, и осуществлена она была в спешке. Вы когда-нибудь слышали о группе «Дельта»?» «Нет». Армстронг был поражен. «Откуда Питер Марлоу знает об этой операции? Ведь Роузмонд, сообщивший о ней под большим секретом, уверял, что ее держат в строжайшей тайне. Насколько я знаю, Роберт...» Это отряд специально подготовленных солдат американской армии спецподразделения, которое действует во Вьетнаме небольшими группами под контролем Американской группы технической поддержки. За этим названием скрывается ЦРУ. Похоже, они работают настолько успешно, что вьетконгу срочно потребовалось современное оружие в больших количествах, и он готов хорошо платить. Поэтому винтовки отправили сюда срочно на самолете Бартлета. А он с этим связан? «Мои друзья в этом сомневаются», — произнес Марлоу, подумав. «Во всяком случае, винтовки американские, армейского образца, верно, Роберт? Так вот, если бы эта отправка прошла, то осуществлять крупные поставки было бы несложно. О, и каким образом оружие будут поставлять в Соединенные Штаты? Что? Да-да». Лицо Питера Марлоу оставалось спокойным. «На самом деле все очень просто. Скажем...» Партизанам Вьетконга заранее сообщают точные сведения о том, когда, куда, в каком количестве, какое вооружение от стрелкового оружия до ракет прибывает во Вьетнам. Господи, вот-вот, вы же знаете, что такое Азия. Немного сян ю туда, немного сюда, и увезти все это не составит труда. Для них это будет все равно, что иметь собственный арсенал, воскликнул пораженный Армстронг. А как они будут платить за оружие? Через какой-нибудь местный банк? Питер Марлоу посмотрел на него от пиумом с доставкой сюда. Один из наших банков предоставляет финансирование. Полицейский офицер вздохнул. Все встало на свои места. Красивая схема. Не подкопаешься, проговорил он. Да, какой-нибудь пошивый блюдок в Штатах, предатель, просто передает что и когда. Таким образом, противник получает все необходимое. Оружие и боеприпасы, чтобы убивать наших собственных солдат. Он платит за оружие зелем, которое ему ничего не стоит. Насколько я представляю, это у них едва ли не единственный пользующийся спросом товар, который имеется в большом количестве и который легко приобрести. Опиум, доставленный сюда китайским контрабандистом, превращается в героин, потому что именно здесь есть специалисты по этой части. Предатели в Штатах. Заключать соглашение с мафией, которая продает героинь с невероятной прибылью еще большему числу детей, и таким образом развращает и губит самый, черт побери, важный наш актив — молодое поколение. Как я уже сказал, не подкопаешься. Чего только некоторые подонки не сделают за деньги снова, вздохнул Армстронг и расправил плечи, он немного подумал. Вырисовывалась отчетливая картина. Вам что-нибудь говорит фамилия об Анастасию? Похоже на итальянскую, промолвил. Питер Марлоу с невинным выражением лица. Информацию он получил от двух журналистов-португальцев, которые недолюбливали полицию. Когда он спросил, можно ли передать их в соображение копам, Де Вега сказал, «Конечно, но полиция никогда этому не поверит». «Но ни слова про нас. И не называйте никаких имен. Ни четырехпалого У, ни контрабандиста Ба, ни Дзина, ни Банастасио, никого». Помолчав, Армстронг спросил, Что еще вам довелось услышать? Много чего. Но на сегодня достаточно. Сегодня моя очередь поднимать детей, кормить их завтраком и отправлять в школу. Питер Марло закурил, и Армстронг снова болезненно ощутил, как хочется, дымка его собственным легким. Кроме одного, Роберт. Знакомый журналист просил передать, что, как он слышал, в Макао вскоре состоится большой сбор наркодельцов. Глубые глаза судились. Когда? Не знаю. Что за сбор? Основные игроки. По его словам, поставщики, импортеры, экспортеры, дистрибьюторы. Где именно в Макао? Он не сказал. Имена? Никаких имен. Он еще добавил, что на это сборище приедет какая-то очень важная персона из штата. В Бартлетт? Господи, Роберт, я не знаю. А он не говорил. Линг Бартлетт, похоже, человек весьма приятный и прямой. Думаю, что его пытаются очернить сплетники и завистники. Армстронг скептически улыбнулся. «Я лишь коп, подозревающий всех и вся. Преступники есть везде, на самом верху, и в нужнике. Питер, старина, передайте своему журналисту от меня. Если захочет что-нибудь мне сообщить, пусть звонит напрямую. Он вас боится. Я тоже. Вы все у меня под колпаком». Улыбнулся в ответ Армстронг. Марлу ему нравился. Суперинтендент был признателен ему за информацию. Слава богу, Питер — надежный посредник, умеющий держать язык за зубами. Вот что старина спросить у него, где в Макао и когда, и кто, и... Тут его осенило. И Армстронг выпалил на удачу. «Питер, если бы вам нужно было выбрать в колонии самое подходящее место для ввоза и вывоза контрабанды, на чем бы вы остановились?» «Абердин» или «Бухта Мирс». Каждому известно, что как раз эти места контрабандисты облюбовали еще во времена основания Гонконга. Армстронг вздохнул. «Согласен». «Абердин», — думал он. «Кто там у нас в Абердине?» «Один из двух сотен контрабандистов». Первенство держит, конечно же, четырехпалый «У». Четырехпалый «У» со своим большим черным Роллс-Ройсом, номерной знак «Счастливая восьмерка», чертовым громилой током два топорика и прытким племянничком, у которого американский паспорт и диплом Ельского... Ельского ли? Университета. На первом месте четырехпалый, потом пун «Хорошая погода», контрабандист «Ба», та «Сапфок», рыбак «Пок», Господи, список бесконечен. Это только те, о которых мы знаем. Так, а в бухте Мирс на северо-востоке, рядом с новыми территориями, братья Ба, большероты и фаны, тысячи других. Ну что ж, подвел черту он, очень и очень довольный. Что-то подсказывало ему. Это четырехпалый, хотя слухи никак не связывали старика У с торговлей героином. Услуга за услугу. Передайте вашему журналисту, что сегодня из Пекина прибывает наша парламентская делегация, которая была там с визитом. Что случилось? «Ничего?» — Питер Марлоу старался, чтобы на лице ничего не отразилось. «Что вы говорили?» Армстронг пристально посмотрел на него и продолжил. «Делегация прибывает из Кантона дневным поездом. В 16.32 на границе они пересядут с поезда на поезд. Мы узнали об изменениях в планах только вчера вечером, так что, возможно, вашему приятелю удастся взять эксклюзивное интервью. Похоже, им много чего удалось достичь. Спасибо» от имени моего приятеля. — Да, спасибо. Я немедленно передам ему. — Ну, мне надо идти. К ним торопливо подошел Брайан Квок. — Привет, Питер. Он тяжело дышал. — Роберт, извини, но Крос хочет видеть нас немедленно. — Да пошло оно все к черту, — устало произнес Армстронг. — Говорил тебе лучше подождать, прежде чем докладывать. Этот ублюдок вообще никогда не спит. Он потер лицо, чтобы снять усталость. Под налитыми кровью глазами лежали темные круги. «Бери машину, Брайан. Встретимся у главного входа». «Хорошо». Брайан Квок быстро ушел. Обеспокоенный Армстронг проводил его взглядом. «Городская ратуша горит?» — шутливо спросил Питер Марло. «В нашем деле всегда где-нибудь горит, парень». Полицейский глядел испытующе. «Пока я не ушел, Питер, хотелось бы узнать, чем вас так впечатлила новость о торговой делегации». Помолчав, Марло ответил, «Я был знаком с одним из них во время войны, с лейтенантом Робином Греем. Он был начальником лагерной полиции в Чанге последние два года. Фактически лагерем управляли британские офицеры, отвечавшие за соблюдение введенного японцами режима. Даже комендантом лагеря был английский полковник. Теперь его голос стал ровным, немыслимо ровным и ледяным. Армстронг и не думал, что такое возможно. — Я ненавидел его а он ненавидел меня. Надеюсь, что не встречу его, вот и все. На другой стороне подрома за кругом победителя, Горн следил в бинокль, как Армстронг двинулся вслед за Брайаном Квоком. Потом, задумавшись, перевел окуляры на Питера Марлоу, который неторопливо направлялся к группе тренеров и жакеев. — И везде-то он сует свой нос, ублюдок, — прошепел Горн. — А? Кто? — О, Марлоу! — хихикнул сэр Дунстанбар. Он не сует нос, просто хочет как можно больше узнать о Гонконге. Его завораживает твое темное прошлое, старина, твое и Тайбане. — А у тебя нет семейных тайн, Дунстон? — мягко спросил Горнт. — Ты хочешь сказать, что ты и твоя семья кристально чисты? — Боже, избави! — благодушно окликнулся Сабар, спеша задобрить Горнта. — Боже, милостивы нет! Копни поглубже любого англичанина и наткнешься на пирата. — Мы все под подозрением. Такова жизнь, а? Горн промолчал. Он презирал Барра, но тут был ему нужен. «Я тут в воскресенье собираюсь устроить гулянку на яхте Дунстон. Не хочешь поехать? Тебе будет интересно, вот как? И кто будет почетным гостем? Я хотел пригласить только мужчин, без жен, а? Ага, тогда я тоже играю». Тут же просветлел бар. «Можно взять с собой подругу. Хоть две, если есть желание, старина. Чем больше, тем веселее. Будут только свои люди, надежные и проверенные. Плам. Он добрый, малый» а его подруга чертовски веселая малышка». Горн заметил, что Марлоу двинулся в другую сторону. Писателя окликнул кто-то из группы распорядителей, где главенствовал Дональд Макбрайт. горн вдруг кое-что пришло в голову, он добавил, «А не пригласит ли мне и Марлоу тоже?» «Зачем, если ты считаешь, что он везде сует свой нос?» Возможно, ему будет интересно послушать подлинную историю с тронов наших отцов-основателей, пиратов прошлых и нынешних. На лице Горнта блуждала улыбка, а бар терялся в догадках, что за дьявольщину тот задумал. Полнокровный толстяк вытер лоб. Господи, хоть бы дождь пошел. Знаешь, Марлоу летал на Кейнах, Сбил трех проклятых Бошей во время битвы за Англию, до того, как его поставили в Сингапур в эту жуткую мясорубку». Никогда не прощу чертовым епошкам того, что они делали с нашими парнями там, здесь и в Китае. Я тоже. Мрачно согласился Горнт. А ты знаешь, что мой отец был в Нанкине в 1937 м во время Нанкинской резни? Нанкинская резня зверство японских военных после захвата в 1937 году китайского города Нанкина, когда было уничтожено более 300 тысяч китайских мирных граждан и военнопленных. Нет? Господи, как он оттуда выбрался? Несколько дней его прятали свои, у нас там были давние добрые партнеры. Потом выдал себя за дружественного корреспондента лондонской «Таймс», наплел епошкам с три короба и вернулся в Шанхай. Его до сих пор мучают кошмары. — Кстати, о кошмарах, старина. Не пытался ли ты устроить кошмар Йену вчера вечером, когда отправился к нему на прием? — Ты думаешь, он расквитался, поработав с моей машиной? — Как? Бар был потрясен. Господи, милостивый, ты хочешь сказать, то, что с тобой случилось, подстроено? Главный цилиндр разрушен от удара. Механик считает, что это мог быть камень. Барни, отрываясь, смотрел на собеседника, качая головой. И он не дурак. Бешеный, да, но не дурак. Это было бы умышленное убийство. А что это, в первый раз, что ли? На твоем месте, старина, я не стал бы говорить такие вещи публично. Но мы же свои люди, старик, верно? Да, коне, вот и хорошо. Горнт обратил на него взгляд темный глаз. «Наступает время, когда друзья должны держаться вместе». «Как это?» — мгновенно насторожился Бар. «Да-да, рынок очень нестабилен. Это беда Схопак может здорово смешать все наши планы. Акции моей гонконг ландау Ланьдау Фармс стоят прочнее пика. Ты стоишь прочно при условии, что швейцарские банкиры и дальше будут открывать тебе новые кредитные линии». Обычно красное лицо бара побледнело. Что? «Без их займа тебе не прикупить Гонконг, Докс энд Уорвс, Ройл Insurance оф Гонконг энд Малайя, не закрепиться в Сингапуре и не завершить множество других хитрых делишек, которые у вас на повестке дня у тебя и у твоего новоиспеченного друга Мейсона лофта Вундеркинда, Стрэднилл-стрит». «Верно?» «Трэднилл-стрит» улица в Лондонском Сити, где находится несколько крупных банков, в том числе Банк Англии, его еще называют «Старая дама Стрэдниллл-стрит».